Через какое-то время Лихослав спустился в горницу и присел рядом с ведьмой. Вид у него был задумчивый. Что не весел, налила Буяна ему кружку чаю и пододвинула ежевичное варенье. Да вот, чародей на миг остановился, потом стряхнулся Я связывался с представителем совета чародейского, рассказал ему все, ну, самые важные факты. А почему без меня? «Разве это такая уж тайна? Или представитель совета – это молодая, красивая чародейка, с которой у тебя не только деловые отношения?» Ведьмочка его явно поддразнивала, хотя, будь варлок повнимательней, уловил бы едва заметную нотку ревности. Буяна была слишком пылкой женщиной, опасной и в бою, и в любви. «Да нет! Похоже, варлока сейчас занимала совсем другое». «Есть у меня какое-то нехорошее подозрение». «Какое?» «Да что за день сегодня? Все приходится чуть ли не клещами вытягивать». «Как-то уж слишком все гладко». «Что гладко? Или это она притормаживает?» «Вот послушай, или мы что-то очень крупное пропускаем, или тут что-то еще» хатабут никогда не был слишком уж хорошим магом. Не слабым, конечно, но не более. И он всегда копал только в одном направлении. Все ему покоя Нижний мир не давал. Смертью интересовался, нежитью. Его помощников ты видела. Так себе маги. Боевые, если на то пошло. А тут посмотри, как-то ему удалось укрыться от всех моих проверок. Как у него оказался ларец князя Белоградского, который находился под серьезной охраной и магической тоже, причем высшего уровня. Такие вещи не воруют просто так. Ахатабуду давно уже ход в княжеские чертоги заказан. К тому же он не может не понимать, что даже если его переворот удался бы, другие князья, а главное, совет чародейский, просто так на это смотреть бы не стал. Значит, у него была поддержка какая-то. И куда он волхва дел? Я уверена, в том, что Белозора до сих пор нет, виноват он. По своей воле он давно бы уже был здесь. Значит, он где-то в бессознательном состоянии. А как ты говоришь, мог маг средней силы справиться с волхвом уровня Белозора? Ну, есть вообще-то способы, протянул Варлок, явно что-то вспоминая. Но ты права, я знаю по тому, как служба обязывала. Не думаю, что такие сведения есть у многих, разве что случайно узнать. А ты не думаешь, что волхв мертв? Да ну тебя, Лихослав, я же объясняла тебе. Смерть волхва такого уровня вызвала бы такие магические возмущения, что вся нечисть в округе бы знала. Или кто-то уровня более высокого погасил их задумчиво проговорил чародей. Он не стал высказывать Буяне мысль о том, что Волхв тоже мог быть замешан. Да и сам в это мало верил, потому как появись у Белозора желание убрать от власти князя, возможностей для этого у него было более чем достаточно. Но все это указывает на то, что есть вероятность, и очень большая, что кто-то серьезный Хатабуду помогает. Мы не знаем, кто это. Я попросил кое-кого аккуратно прощупать почву, кому это могло быть выгодно. Вот поэтому я и не хочу тебя светить раньше времени. Как все будет ясно? Я имею в виду, когда тянуть уже будет более нельзя. Расскажем совету все как есть. Но надо быть предельно осторожными. Боюсь, эта история еще не закончена. Через некоторое время в зеркале вновь отразился черноглазый чародей. «Я все узнал ли их?» – мужчина возбужденно потряс какими-то листами. «Записывай, я диктую. Только учти, мне предоставили эти сведения только при условии вернуть ларец и всех его дочек». «Кого?» – не удержалась Буяна. «О, я так и думал, ты с девушкой. А ну, покажи ее!» Лихослав тяжко вздохнул и поманил ведьмочку пальцем. «Буяна!» «Этот нахал и дамский угодник – мой лучший друг, Светодар. Для друзей, Светоч?» «Учти, Светоч, это моя невеста. И если только глазками в ее сторону поведешь, убью!» – пригрозил чародей. «О, какая красавица!» – друг явно не придал значения последним словам Варлока. «Подожди, как это? Невеста!» Зеркало вздрогнуло от вопля и по собственной инициативе приглушило звук. «Ты женишься? И нам об этом ничего не известно Когда?» «Как только закончим это дело, так что давай, показывай, что нарыл!» «Но подожди, Светоч!» – зарычал Лихослав. «Нам, возможно, угрожает смертельная опасность, а ты своими криками добьешься того, что я так и не женюсь, потому как меня, или еще хуже, Буянушки, не будет!» Чародей тут же переключился на другую тему. Абу Яна почувствовала себя на редкость глупо. Спустя какое-то время они стали счастливыми обладателями сверхсекретных сведений о системе управления волшебным ларцом. Опробовать решили тут же. После небольших манипуляций тот открылся. Внутри было пусто, только маленькое зеркальце на крышке. Чтобы привести заклинание в действие, требовался маг, что нашепчет нужные слова, глядя в оное. Но если ларцу отдавал приказание человек, не наделенный колдовским даром, то делал он это с помощью фигурок чудищ и зверей, что внутри. Чтобы приостановить действие ларца, необходимо было открыть двойное дно. А сделать это было непросто. Описание было туманное, и нужное сочетание потайных кнопок нашли не сразу. И долго и упорно вертеть еле видный рычажок, выполненный в виде рогов какой-то неведомой твари. Однако в конце концов Буяна и Лихослав справились. «Вы все пыль и тлен!» – скривив губы, заявил Хатабут. Его, связанного простыми и колдовскими оковами, привели на княжий суд, но пока ничего толком добиться не успели. То, что он был зачинщиком всего произошедшего, было и так ясно. Он это и не скрывал. Гораздо важнее было узнать, кто его сообщники. «Вы, простые люди, ничтожество по сравнению со мной. Неужели вы думаете, что я буду с вами разговаривать?» В таком духе беседа продолжалась довольно долго. Князь уже был готов просто отправить Хатабуда на плаху, когда доложили о приходе варлока и ведьмы. «Нам удалось снять колдовство с людей», шепнула Буяна Ладимиру. Им еще требуется несколько дней, чтобы прийти в себя, но самое сложное уже сделано. Мы точно можем указать, кто был под колдовством, а кто по своей воле пришел». «Отлично!» — потер руки Ладимир. «А у вас как дела?» «Не спрашивай. Этот хмырь меня уже достал. Даже Гайдец ничего из него выбить не может». «Разреши, княже, я попробую», — тут же вызвался Варлок. «Давай, может, он с чародеем соблаговолит говорить». Лихослав тут же выступил вперед, и началась игра. Раскусить мага оказалось не так уж и тяжело. «Неужели непонятно? Я делаю это для всех наделенных силой. Мы избранные, и люди должны относиться к нам соответственно. Да мы будем терпеть их наглость, они везде владеют всем» и относятся к нам, как к себе подобным. Боги отметили нас даром, а мы вынуждены прозябать среди тех, кто не достоин даже по одним с нами улицам ходить. Ведут себя, как властелины мира. Пади туда, сделай это, и мы обязаны пахать на них за какие-то жалкие гроши. Это в то время, как мы должны править. Боги наделили нас силой, сами указали на тех, кто достоин. У кого больше силы, тот, значит, и должен править. Вот настоящий промысел богов. Род и воинские доблести, а также прочие сомнительные достоинства – это зачастую игра слепого случая. На истинных же избранных боги указали при рождении, дав им дар управлять магией. Мы творим чудеса, а все, кто силой не обладают, должны нам служить, потому что так распорядились боги. Теперь ты понимаешь, как я был прав. Как у тебя вообще хватило наглости мне противостоять? Я еще понимаю, девка твоя глупая. Я все про нее узнал заранее. Сразу стало понятно, что она никогда не поймет великой роли чародеев в мире. Нет в ней стремления к высокому. Поэтому я и отдал приказ ее устранить. Но люди, что тут скажешь? С простой ведьмой не смогли справиться что в очередной раз доказывает мою правоту. Нет, подумать только, с какой-то паршивой ведьмой не справится «Эта паршивая ведьма уделала тебя, как кутенка», не выдержал княжич, для которого вся эта процедура была поистине мучительной. «Не она, а варлок. Эти двое мне весь расклад испортили. Сами своего счастья не понимаете, так что вашу судьбу сами заслужили». Будете теперь всю оставшуюся жизнь доживать, угождая тем, кем по праву должен повелевать. Все оказалось до смешного просто. Из монолога, спятившего на идею превосходства владеющих силой над всем остальным человечеством мага, можно было вынести следующее. Сообщники Хатабуда готовили бунт, находили наиболее перспективных людей и говорили с ними. Если те отказывались участвовать в заговоре, колечко на палец – и все, человек в деле. Конечно, колечку требовалось время, чтобы поработить человека. Да и управлять им можно было только, когда в городе окажется ларец. С его доставкой вышли проблемы. Ларец обладал запрещенной в княжестве магией, подчиняющей волю. И амулеты стражей на воротах это прекрасно почувствовали бы чтобы избежать этого и потребовалось испортить оберег с пером жар птицы кто это сделал подался вперед горыня это было несложно фыркнул маг отвели глаза да и все дела кто это сделал прорычал горыня вам надо вы и ищите я такими мелочами не интересуюсь высокомерно бросил хатабут «Это значит, что здесь, в городе, всей организацией занимался другой человек», – шепнул Варлок. «Ослу ясно», – проворчал князь. «Есть у меня вообще подозрение, что мага просто использовали. Кому нужны такие дурные сообщники? Да и возвышение магов никому не нужно. Из них только вы в городе, а вы на моей стороне. Значит, этот таинственный организатор не маг». Не думаю, что ему хочется посадить на свою шею такого вот пришибленного властителя. Буяна подумала, что это очень похоже на правду. Твой человек заплатил всечету, чтобы тот доставил ларец в город. Да, наплели какую-то слезную историю, дали задаток, а когда обоз был уже на подходе, амулет сломали. Определенно помощник из местных, не удержалась Буяна. «Знает и все чё-то, и сколько требуется времени обозу на дорогу». «Ларец привезли, но ждали, пока я приеду. Да и колечки должны были привыкнуть к хозяевам». Так готовили почву в Зариславе, а сам маг занимался своими любимыми воинами из Нижнего мира. Натаскал он их оттуда уже давно, но место, где можно было открыть проход, находилось далековато от княжества. Решено было потихоньку переправлять чужаков в чудовую чащу. Был в ней один постоянный колодец. Примечание. Колодцы бывают двух видов. Первые надо пробивать. Таким образом, переправляться может только один человек. Два мага могут пользоваться одним и тем же колодцем при определенном изменении заклинания. Но это все равно очень опасно. Второй тип колодца – это постоянные. Феномен очень редкий. Такие колодцы соединяют два каких-то определенных места. Пользоваться им могут даже не маги, но активизируют только волшебники. Обычно надежность колодца зависит от того, сколько существ проходило через него за последнее время. Соответственно, различают сильные и слабые постоянные колодцы. Существует также теория о наличии блуждающих природных колодцев, в которые запросто можно попасть случайно, и попасть куда угодно, даже в другой мир. Научно-магически доказать их существование пока не удалось. Конец примечания. Много существ сразу пропустить не мог, но потихоньку, по два 3 в день. Звери их тоже за единицу считались. Опять же, нескольких можно было тайными тропами провести, но это еще тяжелее, чем колодцем. Чудово-чаща была выбрана неспроста. Кроме явного преимущества леса, как самого надежного укрытия, и большой, и никто не полезет, чаще обладала еще одним достоинством. В ней и вокруг нее всегда творились очень странные дела. Так что даже если кто из селян и заметил бы, что необычное, списали бы на чудачество леса. «Как ты попал в сватовское посольство?» «Убить их мага и надеть личину?» «Для настоящего волшебника ничего не стоит», – фыркнул Хатабут. Варлок тут же начал пререкаться с ним по поводу того, что невозможно обойти магию распознавания, которую Лихослав применил. Ответом ему были только насмешки. «Княже!» – Бояна наклонилась поближе. «Хорошо бы проверить это сватовское посольство. Уж очень они вовремя приехали». «Уже делаем, девочка моя!» пока они с величайшими извинениями заперты в покоях из которых иначе чем через дверь ходу нет лихослав тем временем перешел на нападение на буяну, но толком ничего это не дало маг только разорялся на тему бездарности людей, которые даже обладая столь ценными вещами как камни вымоченные в отваре разрыв травы наиз мертвой ведьмой и амулеты защищающие от магии все равно умудрились дело завалить. «Что ты, гад, с Белозором сделал?» – вновь вызверился княжич. Буяна начала подозревать его в очень искусной игре. Раньше она такой нетерпимости в Илье не замечала. Впрочем, раньше его за стеной не ждала Милана. Ведьма поразмышляла еще. «Милане-то сейчас не до него, у нее раненых полно. К тому же привезли несколько пленных, которым тоже лекарская помощь нужна» наверняка сейчас сестрица ничего кроме этих забавных зверюшек не видит да что что убить его нельзя а вот по ленцам сзади врет проворчал варлок в полголоса пособников своих выгораживает по ленцам конечно можно это надо отметить единственный способ убрать волхва не подняв шумихи на несколько княжеств но для этого надо было так его отвлечь Я даже не знаю, как можно отвлечь волхва от шепота земли. Ведь сама земля должна была ему шептать про опасность. Проверено, опытным путем, кивнула Буяна. Чую, все-таки мы имеем дело не только с Хатабудом, вздохнул Лихослав. Есть возможность, как это сказать, приглушить голос земли. Но, Лихослав, Белозор... Да я знаю, Белозор очень силен. Вот поэтому это не мог сделать Хатабут. В таком деле нужен маг, очень сильный и опытный. «Ой, не нравится мне это!» «О чем вы там шепчетесь?» – не выдержал князь. Черную немочь тоже они приманили. Не так уж это и сложно. Куда сложнее было амулет против нее испортить. Зато план по устранению волхва был выполнен просто на отлично. «Где Белозор сейчас?» – процедил княжич. «Показать?» – осклабился маг. «Люди князя только зубами скрипнули. Только выпусти этого гада из цепей. В них колодец или тайную тропу не сотворишь, а иначе туда не добраться. Чудово чаще, как никак. Ни варлок, ни ведьма его не удержат». «У пленных выспросим», – хмыкнул Лихослав. Когда хатабут приехал, Он задействовал ларец, и у заговорщиков появились живые куклы. Надо отметить внимательность Велеславы. Она сразу же заметила, что некоторые хорошо знакомые ей люди ведут себя странно. Причину увидела в другом, но все же. С нападением медлить было нельзя. Во-первых, воины Нижнего мира уже притомились в лесу. Да и чудово чаще нет-нет да преподносила сюрпризы. Кое-кого уже командиры не досчитались. Странное поведение могла заметить не только Велеслава. В-третьих, посольство долго задерживаться не могло. В-четвертых, а чего тянуть, если все готово? Коль убить ведьму не смогли, попытались хоть силу вытянуть. Рискуя людьми, сломали два охранных амулета. хатабут очень надеялся, что у Буяны не хватит сил их восстановить. План был таков. Весь день в теремах пробирались сообщники и куклы. Когда стемнело, заговорщики себя и проявили. Охране в тереме у княжеских покоев подсыпали сонного зелья в питье. «Кто ж знал, что сонное зелье не подействует!» Буяна довольно ухмыльнулась. «Мои амулеты!» – улыбка выползла на лицо. «Не зря мы амулеты силой лишний раз поднакачали. Сработали таки!» Князь тоже выглядел довольным. Это они когда-то на пару с горыней представили ведьме и волхву список того, от чего хорошо бы установить защиту. Буяна, помнится, еще возмущалась, что они хотят невозможного. За невозможное плату такую взяла, что князь до сих пор со вздохом это дело вспоминает. Впрочем, поскупись он тогда, не сидеть ему сейчас в горнице, а лежать в домовине. «Вот», – мысленно поднял палец Владимир Мечиславович, – «вот еще одно подтверждение очень простой мудрости, которую почему-то мало кто из властимущих понимает. Людям надо хорошо платить, если хочешь избежать бед в будущем». Князя не зря называли мудрым, он простые и понятные истины знал и всегда им следовал, хоть порой зубами и скрипел. Тихо перерезать спящую волшебным сном охрану не получилось. Ребята выхлебали зелье, как воду, в которую, правда, и было оно подмешано, но спать явно не собирались. Заговорщики, тем не менее, не остановились. Разумеется, поднялся шум. На него тут же выскочили остальные дружинники и тут же врезались в бой. Маг тоже вступил в дело. Но первые несколько весьма сильных заклятий результата не дали, Сработала защита магическая. Потом ее удалось разрушить, но появились варлок и ведьма. «Спасибо, Милане», – подумала Буяна. «Сама она была в таком состоянии, что чужую магию могла и не почувствовать. Невероятно повезло, что она оказалась в тереме. Хм, или это князя надо благодарить?» Варлок и Гайдец еще долго мага обо всем выспрашивали. Но на этом этапе Буяна уже вышла из покоев, направилась на поиски сестры, названной. Та, разумеется, колдовала над ранеными. Колдовала почти в буквальном смысле. «Слушай, ну что ты тут до сих пор возишься?» Вместо приветствия начала ведьма. «Неужели до сих пор не сделано все возможное?» Милана выглядела просто как Кузьма, наевшийся сливок сверх положенной меры. «Вот не понимаешь ты, Буяна?» тонкого процесса врачевания. Буяна пожала плечами. Не понимаю, наверное. Не моё это. Лучше поди сюда, поговорить надо. Знахарка послушно позволила уволочь себя в укромное местечко. Слушай, ну как тебе эти зверушки волосатые? Ты про воинов чужемирских? Ага, про них. Ну, ничего, зверушки. Тьфу на тебя. Разве можно так о разумных существах? Вот и меня заразило. «Можно, можно. Эти твари меня сегодня чуть два раза не убили. Это я про две битвы. А сколько во время них было попыток, даже не считаю. Так что имею полное право. Ты мне лучше расскажи про них». «А что тебя интересует?» «Вообще-то меня интересует, может ли кто-нибудь из них указать, куда они Белозор одели?» «Он у них!» – всплеснула руками Милана. «У них, у них». Только маг не покажет. Придется с этими зверушками договариваться. Светловолосая красавица покачала головой. Я их язык не понимаю. Проклятье! Как же с ними Хаттабут объяснялся? Тут к ведьме подбежал какой-то мальчишка и сказал, что ее ждут. Без нее не хотят начинать допрос. Буяна немного удивилась. Обычно при допросах ее просили присутствовать, только если допрашивали мага. Однако... «Волшебства в этом деле слишком много. Вот наверняка князь решил перестраховаться». «Милана, золотка ты попробуй как-то с ними. Ну, не знаю, жестами там или рисунками. Надо же узнать, где наш Белозор». «Попробую, конечно», вздохнула девушка. «Но сомневаюсь, что что-нибудь выйдет. Пока они проявили ко мне только один интерес. И не как к собеседнице». «Звери!» «Ладно, беги давай, что-нибудь придумаю», – поспешила Милана выпроводить чересчур агрессивную и заботливую сестру. Ведьма вздохнула, вспомнила спокойные вечера за плюшками и разговорами сведений и покорно поплелась выполнять долг перед Отечеством. «Боярыню не нашли?» шепнул ей Варлок, когда она привычно заняла место за спиной у князя. «Нет, я боюсь, что в городе еще могли остаться люди, одурманенные этой заразой. Они могут укрывать Аляну». «Но ларец мы вывели из игры. Скоро действие дурмана само пройдет». Лихослав незаметно от всех провел рукой по спине девушки. «Ты сегодня так хороша!» Буяна ласково улыбнулась. Всякая женщина, особенно если она живет под покровительством Красной Девицы Зари, любит словословия в свою честь. И все же неплохо бы как-то проверить людей, но хотя бы входящих в княжеский терем, не могла никак успокоиться ведьма. Уже начали всеобщую проверку. Князь с лукавой улыбкой повернулся к чародеям. И, разумеется, всех входящих в терем и выезжающих из города проверяют с особым пристрастием. «А ты, Буяна гариславовна и правда сегодня особо хороша». Ведьма тут же залилась румянцем и, поведя плечами, скинула руку варлока. Владимир Мечиславович ехидно хихикнул, но тут ввели допрашиваемого, и князь вновь посерьезнел. «Сын нашей шустрой боярыни», — шепнул Лихослав. Игра началась во второй раз. Резон с виду оказался очень милым юношей, симпатичным, обаятельным, с той дерзинкой в глазах, которую так обожают юные девы. Но Буяне он не понравился, не было в нем чего-то, глубины, основательности, доброты. В общем, он был обычным великовозрастным ребенком, привыкшим, что мир крутится вокруг него. А еще он врал. Ведьма почувствовала это, как горький привкус на языке. Ей даже не надо было искать в словах боярского сынка нестыковки. Ложь ощущалась почти физически. Тризон утверждал, что это он организовал все, что нужно было для бунта в Зариславе. Буяна скривилась. На месте заговорщиков она доверила бы ему разве что контролировать что-то, но никак не устраивать. Надзиратель из него получился бы неплохой. На большее он не был способен о чем она и заявила Варлоку, зная, что княже все прекрасно слышит «Полностью с тобой, Буяна Гориславовна, согласен», – включился в разговор Гайдец. «Надо искать Аляну, знаю я ее, вот уж кто точно своего не упустит». Единственная правда в его словах, – поделился своими выводами Лихослав, – это что он участвовал во всем этом, что вел в бой людей и что конечной целью была власть в княжестве. И не для Хатабуда, а для него. Боярыни, чую, захотелось побыть княгиней. «Я только не пойму», – вновь принялась ведьма мешать князю, – «как им удалось состыковаться с Хатабудом?» заразок заразе притягивается», – скривился Гайдец. «Ему, как профессионалу, можно было верить. Но вспомните ее историю. Кто она была? Дочь лавочника. И вдруг боярыня». Что-то я не помню, чтобы бояре слишком охотно женились на бедных и незнатных девушках. Аляна, конечно, хороша была, но все же странно это. Может, кто при воротом побаловался? Ведь именно на то время приходится появление рисунков в доме с духами. Может, Хатабут тогда помог ей с замужеством, а она ему предоставила дом для его грязных делишек. «К тому же, как-то уж быстро муженек ушел вслед за предками», – хмыкнула Буяна, откровенно забавляясь потугами князя следить одновременно за двумя действиями «Похоже на правду», – кивнул Варлок, ухмыляясь во всю пасть. «Эх, жаль у Хатабуда не додумались спросить». «Ничего, еще успеем», – Гайдец сделал совершенно равнодушную рожу, потому как князь, похоже, уже был готов повернуться и высказать все, что он думает о неких наглых шептунах».